Глава тридцать т р Рана Оха быстро затянулась. Лисица уже достигла столь почтенного возраста, что другие лисы не дерзнули наградить ее каким-нибудь насмешливым прозвищем вроде о д н о у х о й Прислушиваясь, она склоняла голову на бок, и Камио, тоже совершенно оправившийся после своей болезни, утверждал, что без уха Оха стала еще красивее. Тяжелая зима не прошла даром для обоих супругов. Иоха и Камио замечали теперь, что с и л ы их уже не те. То, что раньше давалось легко, требовало теперь напряжения. Оба понимали, что это первые предвестники старости. Но они оставались прекрасными охотниками, так что у них не было повода сокрушаться и сетовать. Однако пора расцвета осталась позади. Никто уже не считал их молодой парой. Правда, с возрастом они о б р е л и опыт и знали теперь все уловки и хитрости, как идущие из глубины веков, так и вновь изобретенные. Когда к а м и о стало известно, что Сейброн нашел свою смерть, он ничего не сказал Оха. Лис понимал, Оха хочет забыть гигантского пса, как забывает кошмарный сон. Супруги часто вспоминали о прошлом, вновь переживали минувшие радости, оживлять же забытые страхи. было ни к чему. в жизни и так хватало тревожного и страшного, хотя с е й б р и отправился в никуда. Зимы и весны сменяли друг друга, город разрастался. Оха и Камио еще два раза заводили детенышей. некоторые из лисят благополучно выросли, другие погибли. у тех, что достигли зрелости, появились свои детеныши, они тоже вырастали и покидали родителей. Оха и Камио радовались, что рот их не прекратится. Сами они по-прежнему жили у насыпи, время от времени меняя норы. Пора любви уже не наступала для них, но между ними царило нерушимое согласие. К тому же у них оставались воспоминания. Митц поселилась поблизости, и порой они встречались с дочерью. У Митц тоже были свои детеныши, правда Оха и Камио никогда не видели своих внуков. Но распознавали их по меткам. Потомки их росли городскими лисами и обладали навыками жизни среди улиц, дворов и машин. Та мудрость, что Оха унаследовала от предков, была бесполезна для молодых. Древние источники и звериные тропы исчезли навсегда. Земля изменилась до неузнаваемости. Ее покрывала теперь одна сплошная живопырка. Молодые лисы не сомневались, что весь свой век проведут в живопырке. И в головах своих они хранили карты улиц и площадей, а не лесов и лугов. Со времен юности Оха мир не стал лучше или хуже, он стал совсем другим. Перемены не слишком восхищали старую лисицу, и нередко она с грустью вспоминала о густых лесах и высоких травах, в которых она лисенком ловила бабочек. А Осала время от времени посылал родителям весточку о себе. Нет ли у этого лиса особых примет? Обычно спрашивали они у того, кто принес им новости от сына. Получив ответ «да, у него нет хвоста», оба убеждались в том, что шалопут действительно виделся с осалой. В мире вновь стояла зима. Завывая, сковал улицы ледяной коркой и засыпал снегом. о х а вдруг вспомнилось, как она впервые увидела снег. Тогда еще жив был Охо. Она проделала ритуал, сопутствующий выходу из норы, и в ы с у н у в нос наружу, неожиданно почувствовала, как его коснулось что-то холодное и мягкое. Испугавшись, она отдернула нос и обнаружила на нем крошечных белых паучков. Они моментально превратились в капли воды. Тут ей пришли на ум рассказы матери о белизне, что зимой покрывает землю. Оха набралась смелости и в ы с у н у л а с ь из норы. Я открылось изумительное зрелище. Блестящий пушистый мех устилал все вокруг. Знакомые тропы исчезли под этой упавшей с небес шкурой гигантского альбиноса. Решившись наконец вступить на эту холодную шкуру, лисица переставляла лапы с осторожностью и опаской. Теперь ее снегом не удивишь. Увидев, что выпал снег, она только досадует, что он скрыл ханыр и людские обедки. Там, где ты жил раньше, выпадал снег, спросила Оха у Камио, готовясь покинуть Нару. Наверху прогрохотал поезд, и жилище их задрожало. Но Оха так привыкла к огромным стальным змеям поездам, что, пожалуй, заскучала бы без них. В постоянстве, с которым поезда проносились мимо них по рельсам, было что-то у с п о к о и т е л ь н о е и надежное. Шум их словно говорил, что в мире все в порядке и движется своим чередом. Снег, откликнулся Камилу. Что-то не припомню. Да и не удивительно, с тех пор столько воды утекло. Мне кажется, все это было не со мной. Та далекая страна, зоопарк. Моя жизнь началась после встречи с тобой. Возможно, он немного прилгнул, желая сказать ей приятное. В таком случае он достиг цели. Оха знала, Камио предан ей всей душой. С тех пор, как они вместе, он даже не взглянул ни на одну другую лисицу. Но когда-то он делил на рус другой подругой, так же как о нас Охо. Что ж, что было, то б ы л ь е м поросло. Но то, что он отказывался от своего прошлого, не желая сравнивать Оха ни с кем. Лишний раз говорила о его деликатности и такте. Я скоро вернусь, пообещала Оха. Она чувствовала себя как-то странно. Вдруг накатила усталость. Но Оха ощущала неодолимое желание отправиться в парк трех ветров, узнать, жив ли еще Гар. Хорошо бы повидаться с Гаром прежде, прежде чем кто-то из них. Но ну, хватит об этом. У нее немного ломит кости, это естественно в ее возрасте. Надо размять лапы и все пройдет. Я, пожалуй, дойду до холма, сказала она. Захотелось посмотреть на деревья. Иди, конечно, а я еще малость полежу. Что-то лапа разболелась. Несколько лет назад Камил угодил лапой в узкую трубу и, пытаясь освободиться, вывихнул кость. Потом Кость встал а на место, но, как видно, он порвал связки и с тех пор немного прихрамывал. Оха проделал а ритуал, перебралась через насыпь, подлезла под изгородь и двинулась к городу. В воздухе кружились снежинки. Завывай опять проморозил землю насквозь, так что она з а л е д е н е л а под толстым снежным покровом. Люди в такой мороз предпочитали сидеть по домам, и улицы были пусты. Собака. Трусившая по другой стороне скользнула по лисице безучастным взглядом. Городские собаки давно уже перестали обращать на лис внимание, только о с о б о р ь я н ы е вроде сеттеров или боксеров, изредка п у с к а л и с ь за лисами в погоню. Разумеется, этим городским увольням нечего было и тягаться с о х а К тому же живопырка изобиловала укромными местами, где можно было спрятаться, стенами и изгородями, через которые лисица с легкостью перепрыгивала, оставив позади беспомощно мечущихся преследователей. Несколько раз собакам удалось догнать оха, но лисица умела за себя постоять. Псы, рискувшие н схватиться с ней, отступали с позором, поплатившись разорванными ушами и отцарапанными носами. К счастью. Времена всадников и свор гончих канули в прошлое. Оха шла по улице, как обычно, держась поближе к красным кирпичным стенам домов. На небе проглянуло солнце, сосульки, свисающие с карнизов, сверкали и блестели. в н е з а п н о к изумлению Оха, сосульки зазвенели. Оха остановилась и прислушалась. Да. Звон исходил теперь и из восточных д о ж е л о б о в Он все усиливался, пока весь город не наполнился музыкой. Казалось, завывая, прикасается к сосулькам своими прозрачными пальцами, извлекая из каждой неповторимый звук. Что же это? недоумевала Оха. Потом, также внезапно, музыка смолкла. о ш е л о м л е н н а я лисица замерла в ярком пятне света, к о т о р ы й лился из окна магазина. Если бы земля вдруг накренилась и все полетело бы кувырком, Оха не смогла бы удивиться больше. Как ни странно, собака, спешившая по своим делам, даже не замедлила шага. Несомненно, она ничего не слышала. Скорее всего, это чудесное явление доступно только лисам, решила Оха. Или вообще... лишь ей одной. Ястреб пустельга, сидевший на крыше дома, вдруг ринулся вниз, едва не коснувшись земли перед носом Оха. Потом он резко взмыл в небеса и растаял в солнечных лучах. Оха пересекла пустынную площадь, мощенную булыжником. Стая голубей, шумно хлопая крыльями, поднялась в воздух. Странно, подумала Оха. Почему нигде не видно людей? Усталость, которую она ощущала еще утром, возрастала с каждой секундой. Лапы Оха подгибались, а тяжелевшие веки слепались. Она чувствовала теперь боль, тупую, ноющую боль. Одновременно эта боль была здесь, у нее в груди, и где-то далеко. Лисица пыталась определить, что это за боль, откуда она, но мысли ее мешались. Она догадывалась, боль это неспроста. О, если бы понять, что она означает! Воробьи, щебетавшие на тротуаре, внезапно исчезли. Оха, обеспокоенная столь необычным явлением, огляделась по сторонам. В воздухе воробьев тоже не было. Все звуки вдруг стихли, даже завывай смолк. Мертвая неподвижность сковала все вокруг. Безмолвие резало уши Оха. Улица перед ней вдруг раздвинулась, стала просторнее и шире. По обеим сторонам тянулись ряды обледеневших деревьев и высоких домов. Казалось, дальний конец улицы уходит в небеса, исчезая в серых тучах. Тело Оха. п р о н з и л жуткий холод. Лисица растянулась на снегу. Он сразу же стал под ней таять. Непостижимым образом о т т е п е л ь начавшись под ее животом, охватила всю землю. Вскоре город освободился от снега, и сразу Оха почувствовала, что боль исчезла, и холод тоже. Наступило лето. Однако л и с и ц а не видела причин вставать. Она ждала спокойно и терпеливо. Она ждала, но время исчезло. Мгновения теперь не сменялись, а накладывались одно на другое, и невозможно было определить, как долго длилось ожидание Оха. Пока она лежала, окруженная чудесным теплом, улицы вдруг растаяли подобно снегу. Капля за каплей дома превратились в ничто. На месте бетона и асфальта зазеленела трава, вокруг зашумели густые рощи терновника, воздух наполнился сладким благоуханием. Передоха раскинулась бескрайняя долина. Никогда раньше она не бывала здесь. И все же это место казалось ей родным и знакомым. Вдали она заметила какое-то движение. Из зарослей папоротника появилась лиса, сияющим белым нимбом вокруг головы. Она неспешно направилась прямо к Оха. Приблизившись, лисий дух приказал Оха встать и следовать за ним через долину. Что случилось? спросила лисица. Кто-то умер? Камио, ты отведешь меня к нему, чтобы я призвала духов к его телу. Нет, я не тот дух, что отводит живых к телам мертвых. Я провожаю мертвых в дальний лес. Помолчав, он добавил: "Твой муж жив, нашел твое тело в снегу и проделал над ним все." Что необходимо проделывать над мертвыми. О, выдохнула она, поняв наконец, что произошло. Он справил надо мной прощальные обряды? Да. Вслед за духом Оха двинулась п о р а в ненее. Вот она вступила в обитель мертвых, пронеслось у нее в голове. Сейчас она воочию увидит, каков он дальний лес. Скажи, осведомилась Оха, взглянув в непроницаемые глаза своего провожатого. А если бы никто из живых не нашел моего тела, ты бы не явился за мной. Тебе пришлось бы прождать несколько дольше, только и всего. Я отправился бы на поиски в бесконечные пространства между жизнью и смертью, но в конце концов я непременно встретил бы тебя. о х а была поражена. «Так значит, все наши ритуалы и обряды на самом деле не имеют смысла? Разочарованно спросила она. Почему же? возразил дух. Они исполнены смысла для тех, кто их совершает. О, да, согласилась она. Они всегда служили мне поддержкой и утешением. Они вступили под своды леса трёх ветров. Всё здесь было как прежде. Старые звуки и запахи ожили. Тропы, родники и источники заняли свои прежние места. А в дальнем конце долины, сияя в лучах солнца, виднелось сооружение из полых древесных стволов. т о было настоящее чудо. Стволы разной длины и толщины образовали стену, не уступавшую в ширине долине. В каждом стволе зияло несколько дупел в с е разного размера, и из этих отверстий беспрестанно вылетали ветры, могучие и слабые, холодные и теплые. Стена гудела, словно гигантская в о л ы н к а Обитель ветров, пояснил лисий дух. О, так это за п р е д е л ь е Обрадовалась Оха. И совсем рядом с моим родным лесом. Странно, почему же я не видела его раньше? Потому что ты не хотела его видеть. В этот момент из-за деревьев показался Гар и поспешил ей навстречу. Лисица испустила радостный крик: "О, Гар, я как раз хотела повидаться с тобой, а ты здесь! Да, я здесь, я здесь, я здесь!" Пробурчал барсук. "Но почему?" недоуменно спросила у х а Почему ты среди лис? Я здесь, но одновременно я повсюду, объяснил Барсук. Точно так же, как и ты. Душа не может оставаться на одном месте. О нет, душа вездесуща. Ты скоро сама поймешь это. Но сейчас мы здесь, ты и я и другие тоже. Другие вышли из лесу, чтобы приветствовать Оха, и между ними был тот, кого она так надеялась. встретить. Проделав над телом охав с е необходимые ритуалы, убитый горем Камио вернулся в свою нору. Раньше он скептически относился к идее бессмертия души, но теперь, после того как он собственными глазами видел существо со сверкающим нимбом вокруг головы, приходилось изменить свое мнение. Но главное, Камио не мог примириться с мыслью. что никогда больше не увидит Оха, а если душа умирает вместе с телом, вечная разлука неизбежна. Запах Оха по-прежнему стоял в ноздрях у Камио, и Лиз н а л запах этот не исчезнет до конца его дней. Они с Охат так много пережили вместе, б е с ч е т н о зим и лет минуло с тех пор, как они повстречались. Неужели смерть одним касанием? способность стереть то, что было между ними, пусть недвижная плоть Оха окоченела, он верит, душа ее жива и ждет встречи с ним. Да, но где? Неужели в обители душ, которую Оха называла д а л ь н и й лес? Если это так, Оха уже соединилась там с Ахо своим покойным мужем. Наверное, ему следует ревновать, подумал Камио. Но при мысли, что в пристанище мертвых Оха не одиноко, он испытывал лишь радость. д о в е д и с ь ему самому встретиться с а х о они скорее всего понравились бы друг другу. Это здесь на земле без ревности не обойтись, но там, где душа избавляется от бренной плоти, в подобных чувствах нет нужды. Тот же день позднее. Камио опустился вдоль по насыпи к дочери. Он не стал заходить в нору, чтобы домочадцы Митс не вообразили, что он претендует на их владение. Остановившись у входа, Камио окликнул дочь. Митс в ы с у н у л а с ь из норы. Камио удивилась она, что случилось. Я думаю, тебя следует знать. Твоя мать умерла. Некоторое время Митс молчала, потупившись. Возвращайся быстрее домой, Камио, произнесла она наконец. Не стой на снегу. День сегодня морозный. Я не заметил, сказал Камио. Должно быть, ты права. Он повернулся, чтобы уйти, когда Митц окликнула его, отец. Камио вздрогнул. Лиса обычно обращается к родителям по имени, и Митц звала его так с тех пор, как была совсем крошкой. Да. Знает, ты не одинок. Я разделяю твою печаль. Мне будет не хватать Оха, но она ушла туда, где ей хорошо. Надеюсь, откликнулся Камил. Я все время твержу себе об этом. Он поспешил расстаться с дочерью. Она слишком походила на мать, и ему больно было глядеть на нее. Чем же он будет теперь заполнять бесконечные пустые дни? Думал он. двигаясь вдоль насыпи по направлению к дому, он поднял взор к белому зимнему небу, но не нашел ответа среди растрепанных облаков. Добравшись до норы ихс оха норы, он с удивлением увидел, какая она большая и пустая. Когда оха была жива, стоило одному шевельнуться, и он касался другого. Теперь каждый звук эхом разносился в гулкой тишине. Ему необходимо оставить эту нару и подыскать себе новую, решил Камио, поменьше, чтобы хватало места лишь для него одного и для воспоминаний. Митс сказала, что разделяет его печаль, и все же она ошибалась. Его печаль не мог разделить никто. Конечно, Митс горевала о матери, однако и без у х а Жизнь будет идти для нее своим чередом, но для Камио со смертью Оха время остановилось. Вы прослушали книгу Гарри к и л в о р т а «Лунный зверь», записанную в с т о r и т e l в 2022 году. Текст читала Юлия Яблонская.